Его последний день. Все поселение землян на этой планете состояло из шести человек. Пятеро взрослых и мальчуган по имени Женя. Взрослые очень любили Женю, и каждый старался подарить мальчику какую-нибудь безделушку. Чего только не было у него в комнате. Лыкастая челюсть спинобрюхого завра лежала рядом с панцирем двуногой черепахи. На шкуре пятнистого быка были разбросаны минералы, каких не найти ни в одном другом месте Вселенной. Где попало, валялись деревянные игрушки, сделанные колонистами, а полки в два и три ряда были заполнены глиняными и каменными статуэтками. И все равно Жене было скучно среди этих игрушек и подарков. Ему хотелось поиграть с таким же, как он сам, мальчишкой, или на худой конец каким-нибудь ручным веселым зверьком. Однажды Женя вышел из дома, обогнул низенький сарай, прошел вдоль забора и очутился возле груда ржавого металлолома. Содержимое ее он давно изучил и пришел сюда просто так, посмотреть, нет ли чего-нибудь новенького. К великой радости мальчика, новенькая сидела на ржавой трубе и разбирала на части сломанный хронометр. «Привет!» — счастливо улыбаясь, поздоровался Женя. Старый робот с облупившейся краской вытер под носом каплю масла, и серьезно посмотрел на мальчика единственным фотоэлементом. «Привет!» <звык> – <-привет> заикаясь, ответил робот. «Хочешь витаминку?» Робот протянул Жене руку-манипулятор. На ладони у него лежал металлический шарик от подшипника. «Да это ж обычный шарик металлический!» Удивлённо проговорил Женя. «Для кого шарик? А д для кого и витамин?» Ответил робот и отправил витаминку в рот. «А мне уже всё равно, ничего не поможет», сказал он печально. «Завтра выкинут на металлолом». А через неделю чпок, и, и я кастрюля. Женя присел рядом с роботом и сочувственно спросил. — А за что тебя? — Ни за что. Старый стал, а запчастей нету. Робот выдернул с хронометра самую большую шестеренку и сунул ее в отверстие под манипулятором. Затем он тяжело вздохнул и сказал. Не подходит. Р рука, по понимаешь ли, отказала. Еле двигается. Но я еще знаешь, сколько всего могу. Ого-го. «А, а чего ты можешь? Спросил Женя. Ну, я вот вчера винтоверт. — Изобрел. Знаешь, какая штука? — Нет, — признался мальчик. — Покажи. Робот, скрипя всеми частями, встал, выбрал из кучи металлолома железную трубу и сказал. — Держись за меня. Загудев как самолет, он начал вращать перед собой трубу а когда Женя ухватился покрепче за металлические бока робота, вдруг побежал. Остановился робот только у самого леса. Запыхавшийся Женя хохоча повалился на траву и, отсмеявшись, закричал. «Ну и что ж ты не взлетел?» «Это же не самолет и не вертолет», — спокойно ответил робот. «Винтоверт, Тимык, хорош» что не летает. К тому же он намного удобнее. Винта крыла, тот тяжелый, им мешает бегать». «Тогда зачем он нужен?» спросил Женя. «Так», – пожал железными плечами робот. «Приятно погудеть. Ты же любишь петь песни». «А хочешь, я тоже что-нибудь изобрету». — спросил Женя. — Попробуй, — ответил робот. — Думаешь, это так легко? — Нет ничего проще, — расхвастался Женя. — Пожалуйста. — Ногопрыг один, моей собственной системы. Женя вскочил на ноги и запрыгал вокруг робота. — Или лучше травокувырк «110». Мальчик несколько раз перекувырнулся через голову, а робот лёг на траву и заложил один манипулятор за голову. «Тебе бы всё шуточки», — вздохнув, сказал он. «А я, правда, один раз изобрёл такую штуку. Закачаешься. Быстробег один. Может, слышал?» «Слышал!» – засмеялся Женя. «Это когда быстро бежишь и гудишь, да?» «Нет», – ответил робот. «Быстробег был настоящий. Сильная машина, скорость 6000 километров в секунду». «Ну ты даешь!» – рассмеялся Женя. «А где сейчас этот быстробег?» «Не повезло мне», — ответил робот. «Я не успел в седло прыгнуть, и он умчался, и поймать его нельзя. Он на углекислом газе работает, а этого добора в воздухе сам знаешь сколько». «Так ты еще один собери», — ехидно посоветовал Женя. — Не могу, — ответил робот. — Чертежи дождем смыла. Они у меня на земле были начерчены. — Я еще никогда не видел таких врунов, как ты, — с удовольствием сказал Женя. — Взрослые все время говорят правду, а мне не с кем сочинять всякую всячину. Робот вдруг приподнялся и посмотрел в сторону леса. «Ты знаешь», – спокойно сказал он, – «нам, кажется, пора». Женя взглянул туда, куда посмотрел робот и увидел, как из леса вышел лохматый голубой зверь, величиной с добрую корову. «Беги», – поднимаясь на ноги, проговорил робот, – «вдвоем мы уже не успеем». «А кто это?» — испуганно спросил Женя. — Беги, потом расскажу, — приказал робот. Скрипя и немного прихрамывая, он пошел навстречу зверю. При этом робот все время повторял. — Беги, беги, я догоню тебя. Сообразив, в чем дело, Женя со всех ног припустился к дому. Но он то и дело оборачивался... И вдруг увидел, как робот загородил зверю дорогу и как зверь ударил его защитника лапой. Робот упал, но тут же поднялся на ноги и снова встал между зверем и убегающим мальчиком. Уже подбегая к дому, Женя обернулся еще раз. В полукилометре от него, едва видимый на фоне леса, стоял могучий голубой зверь, а рядом с ним никого не было. «Папа!» — закричал Женя. «Папа! Скорее сюда!» Из дома тут же выскочили папа и еще двое мужчин. На ходу они расчехляли лазерные пистолеты. Следом за ними появилась Женина мама. «Что случилось?» — крикнул папа. «Там!» — мальчик показал в сторону леса. «Там! Робот! Голубой зверь! Убил его!» Подбежав к сыну, мама обняла его и начала успокаивать. — А кто тебе разрешил уходить далеко от дома? — сурово спросил папа. — Разве ты не знаешь, что это опасно? — Мы играли с роботом, — вытирая глаза, ответил Женя. — А зверь, кажется, убил его. — Это тот старый робот-болтун? — спросила мама. — Это он увел тебя к лесу. — Ему же надо помочь, — не отвечая на вопрос, сказал Женя. «Ему теперь уже ничто не поможет», — ответил папа. «Он уже отработал свое». «Нет, не отработал», — крикнул Женя. «Он же спас меня от зверя». «Вначале он увел тебя от дома», — сказала мама. «Для него все равно нет запасных деталей», — сказал папа, убирая пистолет в чехол. «А для меня есть?» — посмотрев отцу в глаза, спросил Женя. «Если бы зверь...» «Убил меня! Вы бы нашли запасные части!» «Какие же ты несешь глупости!» — сказал папа. «У меня здесь совсем нет друзей!» Женя опустил голову и пошел к себе в комнату. Он слышал, как за его спиной папа сказал. «Да...» — а мама добавила. «Вот так». Прошло несколько дней. Женя проснулся от стука в дверь и приподнял голову. На пороге стоял его приятель-робот, и если бы не знакомый голос, Женя, пожалуй, не узнал бы его. У робота светились оба фотоэлемента, а к груди была привинчена небольшая табличка с надписью «От дома ни на шаг». Робот в знак приветствия приподнял манипулятор. «Привет!» Радостно поздоровался Женя. Слушай, дружище, сказал робот, я здесь придумал одну штуку. Телеголет три, называется. Пойдем покажу. Женя вскочил с постели, а робот затопал ногами и запел. Чух-чух-чух, чух-чух-чух, чух-чух-чух-ту-тух. -чух, чух -чух,